Глава четвертая. Вопрос с огнем. Лес чистый, что-то в нем звенит, но не комары. Вечер, а комаров нет, а мы сидим под разбитой молнией сосной. «Если бы был май, я собрал бы березового сока», — сказал Ярослав. «Он чрезвычайно, чрезвычайно питателен», — Ярослав воткнул штык в сосну. «Я не хочу слышать эти жалкие камлания», — Лютер стучал обухом клинка по кремню в попытках добыть огонь, особенно перед костлявым ликом голодной смерти. «И богат минералами», — добавил Ярослав. «Но за день никто еще не умирал от голода», — заметил я. Ярс и Лютер поглядели на меня со слабо сдерживаемой ненавистью. «Огниво, спички, зажигалки...» Все это они благополучно забыли. Позор на всю солнечную. Курсанты Академии, покорители пространства, ни один, ни другой не могут развести огонь и добыть пищи. «Голод порою полезен», — продолжил я. «Я могу голодать 30 дней», — объявил Ярослав. «Я могу голодать 30 дней, десять из них вися вниз головой», — сказал Лютер. «Я могу голодать, сидя под водой», Они стали хвастаться, где, как и сколько может каждый из них голодать в разных средах. «Я могу голодать, стоя на одной руке», — заявил Ярослав. На это Лютер не нашел, что ответить. Спросил. «Ты явно перегибаешь с силой рук. Зачем?» «Это ты недооцениваешь ее значение», — Ярс сжал кулак, сломал кусок кремня. «Кремень». самый первый природный ресурс, исчерпанный человечеством, — глубокомысленно заметил Лютер. Зачем? Рукопожатием похваляться. Ярс возмутился и принялся рассказывать, зачем пилоту, а уж тем более десантнику, сухожилия. Во-первых, десантный катер может разбиться. Это направо-налево случается, особенно на Марсе. И тогда... Эвакуироваться придется, ухватившись за такелажные скобы другого катера. Во-вторых, один курсант с пятого чинил внешние батареи над епетом, сорвался и провисел, держась одной рукой за штырь, почти 4 часа, пока не сняли. В-третьих, уже тысячу лет известно, что между мозговой деятельностью и тонкой моторикой рук есть прямая связь, Чем крепче пальцы и запястья, тем стабильнее нейронные связи. Я смотрел в лес и думал, что тыквера с его группой нам, пожалуй, не одолеть. Слишком уж космонавты распустились на грунте. С таким настроем не на тыквера охотятся, а на лягушек в ближайшем болоте. Лес простирался перед нами. — Лес, который... — Лес изобилует съедобными личинками, — сказал Лютер. Я очнулся. «Лучше их сырыми не есть, нужна термическая обработка». «Эти опять о еде». «Путешествуем, всего ничего, они уже собираются жрать личинок». Лютер постучал штыком по старой сосне. «Я читал у них ореховый вкус». «Между прочим, наша задача – штурм цитадели, а не поиски питательных личинок», напомнил я. Лютер и Ярс переглянулись. Лютер посмотрел в лес поверх лезвия штыка. «Штурм цитадели — это дело», — Лютер прищурился, точно прицеливаясь, — «ответственное. Но если мы не восполним дефицит калорий, то никакой штурм цитадели не состоится». «Лютый прав», — согласился Ярослав. «Тыквер со своими ребятами шунтить не будет. Нам нужно срочно восстановить энергетические затраты». «Я могу сыграть на Варгане», — неожиданно предложил Лютый. и достал из кармана самодельный варган неопрятного виду, по виду, построенный из вилки. Варган он не забыл. «Лучше пройти десять километров перед сном», немедленно предложил Ярослав. «Тыквер наверняка так и делает. Хорошая музыка никогда не помешает. Это может нас демаскировать», сказал Ярс. «Правильно говорить, демаскировать», — поправил Лютер. «А потом до цитадели порядка 20 километров. Никакой тыквер ничего не услышит». «Лучше не ходить в сумерках», — напомнил я. «Легко ноги переломать». «Макс прав», — согласился Ярослав. «Лучше с утра переломать, чем с вечера». «Почему?» «Утро вечером мудренее», — изрек Лютер. «А музыка перед сном...» Вопрос с огнем так и остался нерешенным, снова напомнил я. Лютер обиженно замолчал, спрятал варган и снова крицанул кремнем по пиле ножа. В этот раз у него получилось. Неожиданно высек целый фейерверк жирных ярких искр, от которых немедленно загорелся сухой мох. Несколько секунд Ярослав и Лютер смотрели на разгорающийся пожар, потом принялись его затаптывать. «С другой стороны, холод тоже полезен», — сказал я и полез на дерево. «Холод бодрит». «С ночлегом нам повезло. Часа за два до темноты мы наткнулись на дерево, попавшее под удар молнии. Это была старая сосна в два обхвата, ветвистая, тяжелая. Молния разрубила ее пополам, завалив на соседние сосны под углом. Случилось это недавно». Хвоя не успел пожелтеть, а древесина на сломе осталась белая и свежая, отличное место для ночевки. Я без особого труда взошел по упавшей сосне до первых толстых высоких веток, достал веревку и устроил между ними колыбель. Через несколько минут с земли подтянулись молчаливые Ярс и Лютый. Первый день войны дался нелегко. То ли из-за месяца на улисе... то ли из-за того, что неправильно подобрали экипировку, то ли от голода, мы отвыкли голодать, не знаю, но устали. Поэтому едва забравшись в веревочные сетки, сразу уснули. Без Варгана я тоже уснул, проспал до темноты, проснулся. Кажется, свесилась нога. Мозг определил пустоту, я вздрогнул и открыл глаза. Сухая гроза. Прогнозы обещали две недели солнечной и безоблачной погоды. Я ожидал увидеть звезды, но звезд не было. Туч тоже. Мне показалось, что небо исчезло. Точно его закрыли от меня огромной тарелкой из черного стекла или, вернее, из обсидиана. Неожиданно в глубине этой темноты полыхнула молния, от которой в стороны... Растеклись тысячи тонких серебристых жилок, словно черная обсидиановая тарелка лопнула и мгновенно покрылась паутиной трещин. Молния погасла, но еще секунду я видел электрический бег по этим трещинам. Молния вспыхнула еще и еще, и над моей головой поплыло серебристое зарево, чем-то напоминавшее схему работы оптической вариационной машины. Это было ярко, и у меня заболели глаза, но красиво, очень. Прежде с подобными атмосферными явлениями я не сталкивался и подумал, что это, скорее всего, сухая гроза или полярное сияние. Конечно, летом полярные сияния случаются нечасто, и они все-таки разноцветные, но чего не бывает. Миграция электрических угрей. Стадо сбилось с курса... и натолкалось в Балтийское море, и теперь там сияющий угриный остров, он сияет, и небо сияет вместе с ним. Или испытывают, что центробежный мерцатор, стратосферный адсорбатор, туннельный рефрижератор, мало ли у нас каждый день что-то доиспытывают, то земля трясется, то небо светится, Или служба орбитальной рекреации чистит ближний космос от древнего мусора, выжигая его рассеянными излучателями. Или на Рюгине опять откопали гиперборею и теперь вовсю грохочет себе Рагнарёк. Оперативные крылья венерианских терраформеров стирают в мелкодисперсную пыль проснувшегося Фенрира и дальше. И все без звука, в молчании. Точно действительно на лес опустилась тарелка из вулканического стекла. Сухая гроза. «Я такое на Меркурии видел», — сказал вдруг Лютер. «Электричество в атмосфере скапливается, потом качественный переход, и с неба начинает капать кипящая ртуть», — Лютер зевнул. Еле ноги унесли тогда. Чердынцев ослеп на один глаз, но продолжил командовать эвакуацией. «Глухая гроза. Если с неба начнет капать кипящая ртуть, придется вызывать спасателей, службу экстренного спасения». «Говорят, тут только поверху все почистили», сказал Ярослав. Оказывается, он тоже проснулся. «А внизу в земле еще много чего осталось. Тут перед войной подземный город был». Ярослав дотянулся до шишки, Сорвал, бросил вниз. Шишка промолчала. Ну, то есть никакого звука не издала совершенно, и исчезла, и все. Да, самый настоящий город. Ярослав смотрел вниз, вслед испарившейся шишки. Тут все пронизано тоннелями и шахтами. Все их не смогли засыпать. — На Меркурии тоже тоннели были, — вмешался Лютер. «Некоторые к центру планеты вели. Сказки», — возразил Ярослав. «Все это сказки. Спите лучше». Гроза стихла, и проступили звезды. Отсюда как-то звезды особо видны, как с горы. Недаром тут заповедник. Я уснул, а с утра снова шагали на север. Часов с четырех едва появилось солнце. Спустились на землю и двинулись. Я шагал первым, внимательно всматриваясь в лес — Ярослав прокладывал путь по азимутам, сверяясь с солнцем. Лютер ободрал со встречной березы кору, свернул ее в трубу и пытался извлечь звук. Звук получался кислым, с голода, видимо. Второй день дикой дуэли ни капли росы, ни куска короеда. В Тибете охотники изготавливали из местного дерева такие трубки, пояснил Лютер, чтобы снежных барсов подманивать. Называлось «Рычало». Лютер набрал в воздуху, дунул посильнее. Трубку заклинило, но Лютер дул. «Предлагаю, молчало», — сказал я. «Хорошее название», — согласился Ярослав. «Подходит». Лютер напряг легкий, дунул сильнее. Трубку разорвало с протяжным ревом. Лютера забросало обрывками бересты. Некоторое время шли молча, вглядываясь в лес. У нас неправильная тактика, произнес Ярослав, абсолютно неадекватная ситуация. Что ты хочешь сказать? Надо разделиться, предложил Ярослав, и атаковать тыквера поодиночке так эффективнее. Тыквер не дурак, возразил я. Я с ним не очень хорошо знаком, но успел убедиться, что он любит действовать на опережение. Ярс и Лютер обернулись на меня с уважительным удивлением и остановились. И я остановился. вспомните как он нас обставил с объектом подкрался потихонечку да им повезло просто немедленно принялся оправдываться ярослав я смотрел их полетную карту они нас на одиннадцать часов всего опередили это без разницы перебил я опередили ведь полагаю сейчас он будет действовать так же. в каком смысле мы стояли светило солнце пели свиристели долбил дятел мне кажется, «Тыквер готовит западню пояснил я я бы на его месте поступил именно так для начала марш бросок чтобы максимально приблизиться к нам затем засада лютер и ярослав насторожились может нам тоже лютер плюнул на север бросок может рванем этим только рвануть думаю километров пятьдесят сделаем лютер стал нетерпеливо приплясывать И сами засаду устроим, а? Они явятся, а мы им... Я могу прыгнуть с дерева. Точно, Ярс тоже разволновался. Если на полном марше, то можно и семьдесят сделать, а потом спрячемся под землей. Однако... «Нет», — помотал головой я, — «не пойдет. Мы уже отстаем почти на сутки, так что теперь смысла нет. Надо... надо послать разведчика». Ярослав сжал кулак. «Кто-то должен прокрасться и разведать. На разведке основана любая военная операция». «А почему сразу ты?» — спросил с некоторой обидой Лютер. «Ты чего командуешь?» «Это ты в пространстве, командор. А мы на грунте, на грунте у нас взрывноправие. И потом, ты не десантник, ты не можешь». Ярослав поднял толстую ветку, сломал легко. «У меня крепкие руки». сказал Ярослав. «Тут нужны крепкие мозги», — ответил Лютер. «Разведка — это прежде всего интеллектуальное усилие. Мозговая атака — удар разума». Ярослав выжил из ветки мутный древесный сок. Лютер вмычало дудеть не стал. «Никакой разведки, — я решил прекратить этот спор, — они как раз на это и рассчитывают». Предполагаю, противник станет действовать с помощью ловушек и засад. И здесь одиночный разведчик уязвим. Нам надо держаться вместе, продвигаться плотной группой, контролировать территорию, не торопиться. «Так нам месяц по лесам бродить придется», — протянул Ярс. «Травой питаться», — плюнул Лютер. «Муравьиными яйцами», — добавил Ярс. «Корой пихты, акридами и древоточцами. «Предлагаете сдаться?» – спросил я. Ярс и Лютер начали сердиться и толкаться. «Нет, ну надо же, а! Инфантилы в вакууме, то есть вакуумные инфантилы, и этим людям уже доверяют космические корабли. Нет, наше общество слишком беспечно. Это от силы и изобилия, хотя Терросиндром. «Ослабление когнитивных способностей, вызванное гравитационными перепадами». Обычно краткосрочная. Напоминая условия спора, я стал смотреть им в глаза, проигрывает тот, кто потеряет шевроны. Тот, кто первый выйдет из леса, тот, кто позовет на помощь спасателей. Может, вам сразу шевроны снять? Ярс и Лютер презрительно плюнули через зуб. Тогда действуем последовательно. Продвигаемся на север к месту условного контакта, к цитадели. Ждем, пока противник себя обнаружит. Нападаем втроем, срываем шевроны. Понятно? Отчасти, — ответил Лютер. Продвигаемся, так продвигаемся, — скрипнул челюстью Ярс. Отчего не продвинуться? Шагом, короткими перебежками, бегом. Бегом, ничего не слышно резонно, — заметил Лютер. Лучше шагом. Я тоже был за шагом. Пошли шагом. Лютер впереди, мы по флангам, иногда менялись. Лес был спокойный, тих, никаких следов присутствия тыквера, и погода хорошая, тепло, светло, воздух чистый, шагали, шагали. Лютеру и Ярсу надо больше бывать на грунте, весь день шагали. Остановились уже ближе к вечеру, когда солнце сдалось на убыль и сделалось прохладно. Надо было определяться с ночевкой, на это потребовался час, Я искал место повыше и посуше, с трескучим синим мхом и хрупкими ветками под ногами, чтобы в темноте был слышен каждый шаг, ну и чтобы сосна поразлапести, как вчерашняя. Лес просторный, сосны, можжевельник, воздух пропитан хвоей, на можжевельнике остались прошлогодние ягоды. Я выбрал, где деревья собрались погуще и велел, организовывать лагерь. Может, сегодня не на сосне, спросил Лютер, кости ломит. Наверху безопаснее, возразил я. А если тыквер подождет, мы посмотрели на Ярса. Он прав, кивнул Лютер, тыквер может и поджечь. Он беспринципен. Прыгать во сне не хочется. Лучше переждать на грунте. На грунте спать нельзя, возразил Ярс. Встанешь на грунт, подхватишь грунтовую болезнь. «Вы уже определитесь, — перебил я, — или грунтовая болезнь, или тыквер? Тыквер и есть грунтовая болезнь, ее худшая разновидность. Терросиндром, грунтовая болезнь, вакуумные контузии и пясные гипертрофии. А я вроде в и не записывался. Тогда остаемся на земле, — сказал я, — и надо подготовиться к ночевке». Особо утруждаться не потребовалось. Я надергал мха, срубил несколько можжевеловых веток, устроил их сверху, получилось. Я не знал, как правильно это называлось. «Лежбище», — перехватил мои мысли Ярс. И тут же завалился на мох и стал расшнуровывать ботинки. «Лагерь», — поправил я. «Устраиваемся здесь. Один дежурит, двое спят. Меняемся через три часа». «Я за шесть часов не высплюсь», — буркнул Ярс. «Летел бы тогда на Рюгин, посоветовал я, — «раскапывал бы Атлантиду». «Атлантида западнее на Рюгене Аркона», — поправил Лютер. «Это тоже почти Атлантида, а может...» «Да, это Атлантида и есть», — заявил Ярослав. «Я хотел сказать, Атланты после затопления перебрались. Кажется, я натер ногу». Закончил Ярослав и стянул ботинки... И разглядывал небольшую, но неприятную мозоль на пятке и стертый носок. Мозоль выглядела болезненно. Космопроходец натер ногу. Странное время. Случается, пожал я плечами. Пойду я, поморщился Лютер. Можжевельник заломаю. Лютер удалился в можжевельник. В первый раз в жизни, философски потряс пальцем Ярс, на ногах. Руки у меня железные, сам знаешь. А ноги, видимо, отстают. Может, мне ноги тоже укреплять?» Ярослав задумчиво пошевелил пальцами ног. «Интересно, с чем в организме ментальная связь пальцев ног?» Лютер вернулся из можжевельника. С можжевеловым хлыстом обрубил в верхушку и корень согнул лук. «Точно!» Облизнулся Ярослав. Сделать стрелы и набить фазанов. М -м, фазаны. Ярослав слишком сильно двинул пальцами, зашипел от боли. Надо было те тряпки в ангаре не выкидывать, сказал я. Наверное, это были не просто так тряпки. Недаром же их в ящике с обувью положили. Думаю, это были портяшки, предположил Лютер, сгибая лук и натягивая тетиву из веревки. Их раньше использовали вместо носков, но все равно мы их наматывать не умеем. Ты, Ярс, обувь не по размеру выбрал, вот и страдаешь, — сказал я. Надо впору выбирать. А тебе все побольше, да побольше подавай. Или портанки. Лютер срубил ножом тощую засохшую сосну, разломал ее на куски, легко сорвал кору, добыл белое и сухое дерево. «Да, раньше бойцы воевали в портанках», — утвердительно сообщил Лютер. «Но Макс прав. Искусство наматывания портанок было утеряно, к сожалению». Лютер выстругивал из добытого дерева желобок. Ярс разглядывал мозольный пузырь на ноге. «Надо приложить подорожник», — посоветовал я. «Лучше чагу», — возразил Лютер. «Чага от всего». «Надо было портанки задействовать», — вздохнул Ярс. после чего предположил, что портанки гораздо гигиеничнее и эффектнее носков, и нам, то есть Тим с Лютером, надо обязательно овладеть портаночным мастерством. Поразительно, Ярослав тыкал пальцем в пятку. Скоро полетим к звездам, а в носках до сих пор дырки. Это вполне естественно, согласился я. Издержки цивилизации опережающего развития. Никто не хочет думать про носки, все думают про звезды. Пусть про носки роботы думают. Лютер выстругивал из дерева палку по форме, напоминающую четырехгранный резак. В конце концов, мы их что, зря создали? Нужно возвращаться к истокам, покачал головой Ярослав. Предки были мудры. Предлагаю поставить вопрос о портанках на осеннем собрании. Я представил, как курсанты академии в белоснежных портанках на ногах и с героизмом в сердце штурмуют негостеприимные планетоиды дзеты сетки. Может, в этом есть смысл, надо изучить вопрос. «Я слышал, раньше были еще некоторые М -м, онучи». Лютер вставил в веревочную тетиву лука четырехгранную палку, конец этой палки поместил в деревянный желобок, прижал подбородком и принялся пилить луком. Должен отметить, что инженерная школа в Академии хороша. Устройство, за несколько минут изготовленное Лютером, показалось мне весьма толковым, и хотя огонь не спешил добываться, но сам принцип был явно эффективным. «Получилось!» — радостно воскликнул Лютер. «Смотрите!» Я посмотрел. Над палкой поднималась тоненькая дымная пружинка — Человек вышел к звездам. — Ярс, хватит пятку гипнотизировать. Дров принеси, — шепотом потребовал Лютер. — Сам принеси, — шепотом огрызнулся Ярослав. Я тебе не дровонос. — У меня сейчас погаснет. — Надо дуть, — посоветовал я. — Лютый, ты просто неандерталец, — добыл огонь трением. Лютер принялся дуть, над палкой показался огонек. Лютер подкормил его сухой мшинкой, — Огонек приободрился, я набрал воздуха побольше и тоже выдухнул, то есть дунул. Огонек погас. «Ты чего?» — вскинулся Лютер. «Ты чего делаешь?» «Дым», — сказал я. «Дым в лесу можно почувствовать за несколько километров. Хочешь нас демаскировать?» Лютер не понимал. «Зачем тогда?» — Лютер взял лук, подергал тетиву, Я старался. «Опыт», — объяснил я, — «если нам вдруг понадобится огонь, ты сможешь его быстро добыть». Ярс хихикнул. Лютер отвернулся. «Это вам за домкрат гимнастику. И потом это действительно полезно уметь развести огонь. Давайте спать», — предложил я. «Лютер, ты первый дежуришь». Я зевнул и устроился в хвоях. Космопроходчики не спали. Ярослав бурчал над мозолью, Лютер подтянул тетиву на луке, посадил на нее кусок коры, дернул. Получился низкий тревожный звук. Я закрыл глаза. Ярослав охал, Лютер играл на луке, наполняя воздух тяжелыми мрачными вибрациями. Наверное, от них приснившийся сон был неприятный и пугающий. Снился космос, объект, Я с ключом, собираюсь менять энергоблок. Корабль висит надо мной, я его чувствую, а потом нет, не чувствую. Задираю голову, а там только звезды. И справа, и слева, везде. Звезды. Пустота. Падение. Забавно. Прежнее человечество во сне падало с ветвей, современное почти всегда падает с открытой над епетом аппарели. проснулся ярослава не было лютер спал я опнул его лютер открыл глаза в боевой обстановке тебя бы расстреляли сказал я что случилось ярса выкрали лютер сел сонно огляделся проверил шеврон мой тоже цел если его выкрали почему у нас не сорвали шевроны логика у десантника работает не откажешь «На грунте тоже. Значит, Ярса не украли, — сказал я. Значит, Ярс сам ушел». «Куда? — не понял Лютер. — В разведку. У него же мозоль». «Это точно».